Санча, охватив Лукрецию за талию, потянула ее к зеркалу и посмотрела на отражение. — Не скажешь, что у меня такой вид, будто я собираюсь посетить торжественную службу, правда? И когда я смотрю внимательнее на тебя, то мне кажется, у тебя тоже. — О, Лукреция, какой у тебя невинный вид, с твоими светлыми голубыми глазами и золотыми волосами. — А ты невинна, Лукреция? Скажи. «Невинно в чем?» — спросила девушка. «О, жизнь! Да в чем угодно! О, Лукреция! Мысль работает в этой маленькой золотоволосой головке. Но ты помалкиваешь. Ты кажешься испуганной. Но я права, не так ли? Такая красавица, как ты, не может оставаться в стороне от... от того, что делает жизнь такой интересной. Боюсь, что я не понимаю. Значит, ты еще совсем ребенок. А что Чезары? Он будет присутствовать на этой торжественной мессе. Ты знаешь, сестрица, я очень хочу познакомиться с каждым из вас. Но ты единственная, с кем я впервые осталась один на один. Было столько церемоний, негромко проговорила Лукреция, испытывая неопределенное чувство к девушке, которая так откровенно высказывалась и говорила такие вещи, что Лукреция испытывала смущение. и предпочла бы совсем их не касаться. «О да, позже я познакомлюсь с вами получше, не сомневаюсь. Чезаро не совсем такой, каким я себе его представляла. Он так же красив, как о нем рассказывают, но есть в нем какое-то странное чувство горечи. Мой брат мечтал стать великим полководцем. Понятно, понятно, он не может безропотно нести свой крест». Лукреция с тревогой посмотрела вокруг. «Хватит! Оставьте нас!» — велела она служанкам. Она посмотрела на Санчо, ожидая, что та отпустит своих женщин. «Они мои друзья!» — сказала Санчо. «Надеюсь, станут и твоими. Они восхищаются тобой!» «Правда?» — обратилась она к своему трио. «Мы все согласны, что Мадонна Лукреция очень красива!» — ответила за всех Ласелла. «Теперь расскажи мне о Чезаре», — стала настаивать Санчо. «Он очень сердитый, очень мрачный человек. Я вижу». В конце концов, Чезаре всегда добивается своего. Он непременно выполняет все задуманное. «Ты очень любишь своего брата?» «Просто нельзя не восхищаться им, ведь он самый лучший в мире, ему нет равных». Санчо улыбнулась. Теперь она поняла. В слухах, которые доходили до нее, была доля истины. Семейство Борджиа связывали несколько странные отношения. Уж слишком страстно любили они друг друга. Она почувствовала, что Лукреция относится к ней с подозрением и ревностью. Потому что Санчо может привлечь внимание папы и Чезары настолько, что те не будут больше искать общества Лукреции. Ситуация как в романе. что очень импонировало Санчи. Более того, ей доставляло удовольствие думать о том, что Чезаро не всегда действовал согласно собственной воле. Он ненавидел кардинальские одежды, как и любое церковное облачение. А его заставили носить его. Вот почему она видела в его глазах тлеющий огонь ярости. Она, незаконная дочь короля Неаполитанского, вынужденная занимать второе место после ее сводной сестры, понимала его чувства. Это делало ее ближе Чезара, а его уязвимость интриговала ее. Когда они отправились в собор Святого Петра, она чувствовала себя бесконечно веселой. Она взяла Лукрецию под руку, когда они вошли в церковь. Как же долго тянулась церемония! На ней присутствовал Папа Римский, который сейчас казался совершенно другим человеком. ничуть не похожим на того общительного отца Лукреции, который проявлял любезность и гостеприимство накануне вечером во время торжественного ужина. Санчо правильно сказала об испанском прилате. Его проповедь «Все продолжалось и продолжалось». «Я устала», — шепнула она Лукреции. Бледное лицо Лукреции слегка порозовело. Принцесса Неаполитанская понятия не имела о том, как следует вести себя во время торжественной церемонии. Лукреция промолчала. — Кончит он когда-нибудь? Ласселла подавила смешок, а Бернандина прошептала. — Ради бога, Мадонна, тихо! — Но ведь так утомительно долго стоять! — пожаловалась Санчо. — Почему мы не можем сесть? — Посмотрите, вон свободные скамьи! Лукреция отчаянно прошептала. Они для канонников, когда они будут петь. А пока они послужат нам, решила Санча. Несколько человек повернули головы. Услышав шепот, очень многие видели, как прекрасная молодая женщина направилась к скамьям, шурша шелками и демонстрируя обтянутые платьем стройные ноги. Ласселла, Франческа и Бернандина, следовавшие за Санчей, не колебались. Куда шла Санчя, туда шли и они. Лукреция несколько секунд смотрела на девушек, чувствуя, что внутри нее растет волнение. Она знала, что они ведут легкомысленный образ жизни. Ей самой хотелось принять участие в приключениях, в которых у них не было недостатка. Она во всем хотела походить на них. Не колеблясь, она последовала за девушками и устроилась рядом с ними. На лице ее играла непривычная шаловливая улыбка. Она едва сдерживала смех. Они сидели все вместе. Санчо придала лицу нарочито благочестивое выражение. Лайселла опустила голову, чтобы скрыть свое веселье. А Лукреции пришлось собрать всю силу воли, чтобы не разразиться истерическим смехом. Они возмутили папский двор. Никогда, — сетовали кардиналы, — никто из них не видел ничего подобного во время торжественной службы. Женщина из Неаполя явно не более чем дворцовая шлюха. Взгляды, которые она дарит мужчинам, лишний раз подтверждают ее репутацию, о которой они знали давным-давно. Джиро Ламо Савонароло долго и энергично говорил с кафедры Лорентийского собора святого Марка о том, что папский двор опозорен перед всем миром, и что женщины вели себя... недостойным образом, и тем самым запятнали свою репутацию, устроив настоящий скандал. Кардиналы отправились к святому отцу. «Ваше святейшество пережили неприятные минуты», — начал один из них. «Поведение ваших дам во время службы в Троицын день привело в ужас всех, кто присутствовал в соборе». «Неужели?» — сказал Александр. А я заметил, как у многих заблестели глаза, когда они смотрели в их сторону. Они выражали свое порицание, ваше святейшество. Я не видел никакого порицания, но зато видел некоторое восхищение. Кардиналы стояли с мрачным видом. Ваше святейшество без сомнения должным образом поступит с виновными. Что вы, что вы, какие виновные! Это просто шалости милых девочек. Молодые девушки от природы резвы и веселы. Да и кому из нас не было немножко скучно слушать нашего почтенного проповедника? И тем не менее, нельзя вести себя здесь, в Риме, словно в Неаполе. Папа кивком головы выразил свое согласие. Он поговорит с девушками. Он поговорил. Одной рукой он обнял Санчо, другой Лукрецию и придал своему лицу нарочито строгое выражение. Он нежно их поцеловал и милостиво улыбнулся Лайселе, Вернандини и Франческе, стоявшим рядом с опущенными головами, но не настолько низко, чтобы изподволь не бросить взгляд на святого отца. Вы просто возмутили общество, сказал он, и если бы вы не были так хороши собой. Мне пришлось бы отругать вас, и я надоел бы вам не меньше, чем испанский прилад. — Понимаете ваше святейшество? — сказала Санча, поглядывая на него из-под темных ресниц, окружавших необыкновенно голубые глаза. — Нам стало так скучно! — Прекрасно понимаю, — ответил папа, бросая на нее влюбленный взгляд. Я испытываю величайшее удовольствие, видя столько блеска и красоты при своем дворе. И если я стану сердиться на вас, значит, я самый неблагодарный человек на свете. Все громко рассмеялись. И Санча сказала, что она хочет спеть для него, потому что он не только их святой отец, но и тот, кого они горячо любят».